Глава двадцать четвертая. Глессе. Арсений. У нас с вами есть хорошая новость. Тущий мерзкий, как рептилия, адвокат неопределенного возраста достает из папки несколько листков бумаги и раскладывает их перед мною отцом. Я нашел видео с места аварии. Вот распечатанные кадры. Владелец камеры согласился продать нам основной отрывок записи за сто тысяч рублей. Что скажете? Беру распечатку, рассматривая ближе. Фу, мать твою, что может быть отвратительнее и опаснее, чем престарелые пушлые игры в машине? Даже я себе такого никогда не позволял. А моя тачка, между прочим, тонирована в круг. Тут же аквариум. Так еще кажется, этот червь дождевой женат. Точно, плечи передергивает. Откуда велась съемка? Хмурится отец. Не могу понять. «Это фонарный столб возле ночного магазинчика», – отвечает адвокат. «Удачно захватывает все лобовые стекла проезжающих машин». «Я же говорил, что этот мужик с бабой был», – Отшвыривает от себя бумаги на стол и впиваюсь взглядом в отца. «Он с расстегнутой ширинкой ко мне выбежал, и ни хрена он поворачивать не собирался, просто его овца башкой руль крутанула». «Но между тем у нас причинение вреда здоровью с последующей утратой трудоспособности и возможной инвалидностью», – зачитывает адвокат содержание моего обвинения. «Без доказательства вины другого участника аварии в арсении получите целый букет неприятных санкций. От компенсации лечения до лишения прав». Уж поверьте, я хорошо знаком с подобным контингентом граждан. Они теперь на каждую таблетку обезболивающего собрали чеки и потирают руки, как бы содрать с вас возможный максимум. «Покупайте», – отвечаю, – я устала тру после бессонной ночи глаза. «Мне нужны мои права». «Вы же понимаете, что об этих материалах ни в коем случае не должно быть известно до заседания?» Строго и давяще говорит отец адвокату. «Никакой двойной игры и мировой. Их страховка не покроет и половина ремонта машины». В том числе они должны радоваться того, что мы не подаем на них ответного иска, о причинении вреда здоровью. Конечно, я все понимаю. Активно кивает птеродактиль и поправляет на длинном носочке. Я дорожу своей репутацией. Отец неопределенно хмыкает. Слушание назначено на пятницу, девять утра. Сверяясь ежедневником, ставит нас в известность адвокат. Думаю, что оно будет последним. «Уж хотелось бы», – с нотой скепсиса отвечает отец. «Ну, конечно. А то ведь Париж». Еще некоторое время мы отрабатываем правильные ответы на суде, переводим деньги на банковский счет для владельца видео и, получив его на почту, покидаем с отцом адвокатскую контору абсолютно опустошенными. «Казалось бы, ну житейское дело. Подумаешь, ДТП без жертв, а ощущение, будто в грязи извалился». «Молча идем на парковку и расходимся по машинам». «Ты в институт?» – спрашивает отец. «Да», – киваю. «Потом твоими договорами займусь». «Расчетный счет спортивного клуба пришли», – напоминает он мне. «Официально оформим все, как спонсорскую помощь». «Я в тебе даже не сомневался, но все равно спасибо». Хмыкнув, сажусь в машину и кладу руки на руль. Провожаю взглядом машину отца. В груди что-то дергает. Хочется откинуть кресло и немного поспать, но... Тогда я не успею решить вопрос с ужином. А Алиска после пар голодная будет. В семени нее уже начнутся занятия. Смакуя свои необычно заботливые мысли, заезжаю за пиццей и кофе. Последнего беру три стакана. Два капучино... И глиссе для осуществления коварного плана. Да, бабульки-вахтерши тоже барышни со слабостями. И, как показывает практика, договориться с ними гораздо проще. А главное, дешевле, чем с деканатом. И что? Изображая абсолютно искренний интерес киваю на работающий в вахтерской будке телевизор. Действительно миллионер родную из девушек выберет? Конечно. Округляет женщина глаза и делает глоток своего кофе из стакана. Вот сейчас как раз розы будет дарить. М -м, круто, тяну. Ключик от 202 только дайте, пожалуйста. Вахтерша машинально снимает связку и подает. Чтобы мне без всякого там. Конечно, делаю интонацию как можно убедительнее, только по учебе, быстренько. Да, несколько раз у меня было там, быстренько. Смываюсь от турникетов, прихватывая заранее спрятанный на подоконнике холопровиант Поднимаюсь на второй этаж, к старому кабинету студсовета и открываю дверь. Теперь его используют как склад, но здесь по-прежнему очень уютно. Я бы даже сказал камерно. Оставляю на столе пиццы, делаю глоток кофе и смотрю на часы. До конца пары осталось десять минут. Самое время немного покормить голодную. Публику. Скидываю ветровку, закрываю кабинет и иду к аудитории, в которой сейчас проходят пары у Алисы.